Автобус подрулил к углу стоянки, в центре которой находилась большая закусочная. Дверь открылась, и водитель побежал занимать места. Протянув руку Анани, Баум помог сойти ей со ступенек. Заметив это, Кикакок мыкнул и повернулся в сторону Линкольна. Машина преследователей сделала разворот, выехала на стоянку и остановилась в пятом ряду от навеса закусочной. На Баума тут же налетели пять или шесть девиц, которые визгливо выкрикивали его имя и какие-то невразумительные восклицания. Каждая из них считала своим долгом коснуться его лица или одежды. Баум улыбался и, отбиваясь от почитательниц, просил, чтобы они отошли. После минутной неразберихи команда бородатых музыкантов оттеснила фанаток в сторону. Взяв рюкзак и футляр, Хикаха вышел из автобуса и вместе с Муму зашагал к прилавку под тентом, где устроились Баум и Анана. Официантка подавала гамбургеры, горячие сосиски, кока-колу и взбитые сливки. При виде этих явств у Хикахи потекла слюна. С тех пор, как он съел последний гамбургер, прошло 24 года. О боже, какое счастье иногда приносят маленькие и простые вещи. Он откусил кусочек и медленно разжевал его. В мясе чувствовался какой-то незнакомый компонент, который ему не понравился. Казалось, что этой безвкусной примесью были пропитаны и салат, и помидоры. Она напоморщилась и спросила на языке властителей, что за гадость они положили в это блюдо. Кикаха пожал плечами. «Наверное, какое-то вещество от насекомых, хотя его доля так мала, что я не стал бы утверждать. И все же здесь что-то есть». Они ограничились шоколадом со взбитыми сливками. Сладкое оказалось таким же густым и вкусным, каким он его помнил. Она кивнула в знак одобрения. Люди в Линкольне разглядывали из окон Кикаху и Анану, вернее, всю их группу. Баум повернулся к Кикахе. «Ладно, Финниган, время пришло. Давай, сваливай». Кикаха усмехнулся ему в лицо. «Мы договорились, что я уйду, когда она согласится уехать с тобой». Баум захохотал. «Мне просто хотелось пощадить твои чувства, простота ты деревенская». «Ладно, будь по-твоему. Следи за мной. Возможно, чему-нибудь научишься». Он придвинулся к Анане и что-то шепнул на ухо ему. Та отшатнулась, вскочила со стула и, закрыв лицо руками, побежала к автобусу. Кикаха взглянул на Анану и Баума. «Их контакт закончился очень быстро, причем довольно драматично». Анана отвесила Бауму звонкую пощечину, и хлопок прозвучал, как выстрел на фоне шума проезжавших машин и голдежа восторженных поклонниц. Сначала все замерли от удивления, а потом фанатки разразились гневными воплями. Баум вскрикнул, замахнулся и попытался ударить Анану кулаком, но та увернулась и с грозным видом поднялась со стула. Подбежавшие люди заслонили ее от кикахи, Он сгреб со стойки деньги, оставленные клиентами, и, сунув их в карман, прыгнул в гущу толпы. Его едва не сбили с ног. Многие посетители старались отбежать подальше от драки. Фанатки набрасывались на него, царапали и визжа наравили ударить в лицо. Прорвавшись сквозь кольцо зевак, Кикаха увидел Лубаума, валявшегося на земле. Он прижимал колени к груди и хватался руками за пах. Рядом с ним сидела одна из его поклонниц. Согнувшись пополам, она держалась за живот. Другая, прислоняясь спиной к деревянной облицовке стойки, блевала на плечо своего кумира. Кикаха схватил Анану за руку и закричал «Бежим! Вот шанс, которого мы ждали!» Тараня футляром стоявших на пути людей, он помог ей выбраться из толпы, и они побежали к дальнему концу стоянки. Когда они оказались в узком проходе между двумя высотными зданиями, Кикаха оглянулся. Линкольн выезжал с площадки, а трое мужчин бежали за ними следом. Оружие они пока не доставали, решив очевидно воспользоваться им после того, как догонит беглецов. Но Кикаха не собирался предоставлять им такую возможность. Когда они выбежали на следующую улицу, его осенила шальная мысль. «А почему бы и нет?» – подумал он. «Я могу потратить несколько лет, разыскивая рыжего орка, но если поймать тех, кто работает на него...» Следующая улица оказалась такой же многолюдной, как и предыдущая. Кикаха и Анана перешли на быстрый шаг. Мимо них проехала полицейская машина. Включив вдруг красные сигнальные огни, она резко набрала скорость и, визжа тормозами, свернула на перекрестке за угол. Какой-то старый алкоголик, выкрикивая проклятие, погрозил ей вслед кулаком. Кикаха оглянулся. Трое мужчин по-прежнему оставались на виду, но приближаться пока не хотели. Один из них говорил что-то в микрофон, спрятанный в рукаве. Он либо переговаривался с водителем машины, либо докладывал обстановку своему хозяину. Кикаху уже не удивляли эти крохотные рации, которые не шли в сравнение с огромными радиопередатчиками образца 1946 года. Однако их преследователи могли пользоваться аппаратурой, еще неизвестной землянам. Конечно, не считая тех, кто работал на рыжего орка. Погоня продолжалась. Пройдя пару кварталов, Кикаха снова оглянулся. Заметив, что трое мужчин сели в черный линкольн, он остановился перед грязной витриной ломбарда и начал лениво разглядывать выставленные на продажу обломки людских надежд. «Мы дадим им шанс схватить нас», — сказал он Анани. Я не знаю, хватит ли у них смелости сделать это среди бела дня, но если они отважатся, мы поступим так». Линкольн поравнялся с ними и затормозил. Кикаха повернулся и с улыбкой кивнул людям, сидевшим в машине. Передние и задние дверцы открылись. Трое мужчин вышли на тротуар и зашагали к беглецам, доставая что-то из карманов курток. В тот же миг на улице заголосила сирена. Трое быстро обернулись в сторону полицейской машины, которая неожиданно появилась из-за угла. Она обошла небольшой грузовичок, в крутом вираже обогнула Линкольн и пронеслась через перекресток под красный сигнал светофора. Никто из полицейских не заметил, что у ломбарда назревала серьезная проблема. Пока трое наемников делали вид, будто возвращаются к Линкольну, Кикаха воспользовался тем, что их внимание было отвлечено полицейской машиной. Прежде чем они вновь повернулись к беглецам, он оказался за их спинами и ткнул костяшками пальцев в бок пожилого бандита. «Я прожгу в тебе дыру, если будешь дергаться», — сказал он. «Постарайся вести себя хорошо». Анана навела излучатель в сторону молодого парня с прилизанными светлыми волосами. Тот съежился, его челюсть отвисла. Он, по-видимому, никак не мог поверить, что на виду у полусотни свидетелей их дичь повела себя так смело и нагло. Линкольн засигналил. Водитель высунулся из окна и жестом показал приятелям, что надо поторапливаться. Но тут он увидел за спинами компаньонов Кикаху и Анану. В это время третий мужчина махнул ему рукой, давая понять, чтобы тот отъезжал. Визжа и сжигая шины, Линкольн рванул с места и через секунду свернул за поворот, едва не сбив пешехода. «Это был умный ход», – похвалил Кикаха стоявшего перед ним мужчину. «Один ноль в вашу пользу». Третий наемник направился к перекрестку. «Я убью этого парня, если ты не вернешься», предупредил его Кикаха. «Убивай, мне-то что?» ответил мужчина и перешел на быстрый шаг. Она взглянула на Кикаху, и тот сказал ей на языке властителей, «Отпусти своего, мы возьмем этого старика, отведем его в укромное место и как следует допросим. А если другие пойдут за нами, пусть идут. В данный момент они меня не беспокоят». Конечно, его волновала вероятность слежки, но он не хотел показывать Анане своего беспокойства. Блондин презрительно усмехнулся и в развалочку зашагал по тротуару. Однако походка выдавала его страх, и он испытывал большое облегчение, выбравшись из переделки живым и здоровым. Кикаха в двух словах объяснил заложнику, что с ним произойдет, если он попытается бежать. Мужчина промолчал. Он сохранял абсолютное спокойствие. Почувствовав в нем профессионала, Кикаха подумал, что им следовало прихватить с собой блондина, а не этого молчуна. Тот бы быстро раскололся. Но что сделано, то сделано. И теперь уже ничего не изменишь. Его пока смущало одно – куда отвезти пленника для допроса? Они находились посредине огромного незнакомого города. Судя по виду строений и большому количеству пешеходов, где-то рядом должны были располагаться третиразрядные гостиницы. В принципе, они могли снять номер и отвезти пленника туда, но тогда он воспользуется ситуацией, поднимет крик и позовет на помощь. Если же им все-таки удастся затащить его в комнату, остальные бандиты, проследив их путь, позовут подкрепление и гостиничный номер превратится в ловушку. Кикаха кивнул, и они зажигали по тротуару. Придерживая пленника за локоть, Кикаха шел рядом и время от времени посматривал на грубоватый профиль мужчины. Тот выглядел лет на 50, Вполне обычные черты, темная болезненного цвета кожа, карие глаза, большой крючковатый нос, пухлый рот и массивный подбородок. На вопрос, как его зовут, мужчина буркнул «Мазарин». «На кого работаешь?» – спросил Кикаха. «На того, с кем тебе лучше не связываться», – ответил пленник. «Если ты скажешь мне, кто твой хозяин и как до него добраться, я отпущу тебя на все четыре стороны», – пообещал Кикаха. «В случае отказа я буду поджаривать твою задницу до тех пор, пока ты не ответишь на все мои вопросы. Ты же знаешь, у каждого есть свой предел. И при верном подходе даже самые крутые парни начинают болтать безумолку. Мужчина пожал квадратными плечами. «Наверное, ты прав. И что дальше?» «Я не понимаю, откуда такая преданность?» С удивлением спросил Кикаха. Мужчина осмотрел его с презрением. «А я не понимаю, как ты собираешься выполнять свои угрозы». «Короче, делай, что хочешь, а я тебе больше ни слова не скажу». Он поджал губы и отвел глаза в сторону. Пройдя пару кварталов, Кикаха оглянулся. Недалеко из-за поворота появился Линкольн. Подобрав двух отпущенных бандитов, машина медленно поехала по ближней полосе. Водитель, конечно же, успел связаться со своим хозяином. Кикаха не сомневался, что их троица ожидала теперь подкрепления. Положение становилось серьезным. И тут Кикаха усмехнулся. Он быстро описал Анане свой план, и они подтолкнули Мазарина к краю дороги. Секунд через двадцать Линкольн поравнялся с ними. Трое пассажиров смотрели на них так, словно не верили собственным глазам, и выглядели немного напуганными. Кикаха помахал рукой, машина остановилась. Двое мужчин с правой стороны вытащили оружие и направили его на Анану, прикрывая стволы от случайных взглядов прохожих. Кикаха подтолкнул Мазарина и они, обойдя машину спереди, подошли к задней дверце со стороны водителя. Анана оказалась на тротуаре в футах в пяти от Линкольна. «Полезай в машину», – приказал Кикаха. Мазарин недоумевающе посмотрел на него и, открыв дверь, начал забираться в салон. Подтолкнув его в спину, Кикаха последовал за ним. Все трое бандитов повернулись к нему, оставив на секунду Анану без присмотра. А она, склонившись к окну, прижала кольцо к голове мужчины на переднем сиденье. Излучатель был установлен на оглушающую мощность. Бандит дернулся, повалился на водителя и Кикаха, не теряя времени, выпустил луч в Мазарина. Блондин, испуганно прижавшись к задней дверце, навел пистолет на Кикаху. «Ты, наверное, тронулся, парень!» – нервно закричал он. «Не шевелись, или я тебя пострелю! Луч из кольца полоснул его по затылку и опалил кожу черепа до ожога первой степени. Голова блондина дернулась вперед, словно его огрели кулаком. Падая, он рефлекторно нажал на спусковой крючок. Автоматический пистолет 38-го калибра дал короткую очередь, которая прозвучала в машине, как гром. Мазарин качнулся вперед, вскинув руки и задел ладонью грудь Кикахи. Затем он медленно повалился на пол. Водитель прорычал проклятие и рванул машину с места. Анана отпрыгнула, едва увернувшись от удара крылом. Кикаха приказал водителю остановиться, но тот вдавил педаль газа до упора и выкрикнул в ответ грязное ругательство. Он мчался перекрестку, хотя на светофоре горел красный сигнал. Наверное, он думал, что Кикаха не осмелится приставать к нему на такой скорости. Но Кикаха осмелился. Он оглушил его ударом кулака, и Линкольн тут же замедлил ход. Автомобиль на довольно приличной скорости врезался сзади в машину, которая ожидала на перекрестке разрешающего сигнала светофора. Кикаха присел на корточке за передним креслом. Его бросило вперед вместе со спинкой сиденья, но тело водителя послужило хорошим амортизатором. Открыв дверь, Кикаха выглянул из автомобиля. Водитель чужой машины ошеломленно потирал руками разбитый лоб и, похоже, находился в состоянии легкого шока. Кикаха вновь собрался в Линкольн, вытащил из куртки Мазарина бумажник, а чуть позже присвоил и бумажник водителя. Регистрационной карточки на машину не оказалось, хотя он осмотрел и бардачок у руля, и отделение для перчаток. Не рискнув оставаться дольше на месте происшествия, Кикаха выскочил на тротуар и только сейчас услышал позади себя крики. Она наждала его на перекрестке, Они быстро свернули за угол и торопливо пошли мимо огромных витрин универмага. За ними последовал был какой-то человек, но Кикаха повернулся к нему, тот остановился и благоразумно затерялся в толпе. Они поймали такси. Вспомнив карту Лос-Анджелеса, Кикаха попросил водителя отвезти их на Лоурейн в южной части Уилшера. Она ни о чем не спрашивала и всю дорогу молчала. Они не хотели, чтобы таксист запомнил женщину, которая говорила на иностранном языке. Однако Кикаха подозревал, что ее красота и странная одежда все равно запечатлеются в памяти водителя. Он попросил остановиться у многоэтажного жилого дома и, расплатившись, дал доллар на чай. Они поднялись по ступеням и зашли в пустой вестибюль. Подождав пару минут и убедившись, что такси уехало, Кикаха и Анана вернулись на улицу. Свернув на бульвар, они сели в автобус и через несколько остановок вышли в абсолютно незнакомом районе. «И что теперь?» – спросила Анана. Кикаха пожал плечами. Впрочем, Анана и не настаивала на ответе. Ее заинтересовала бензоколонка на противоположной стороне улицы. Подобный стиль архитектуры озадачил и Кикаху. Заправочная станция напоминала ему что-то из сериалов о «Флэше Гордоне». Анана сказала, что многое повидала в своей жизни. За десять тысячелетий ей довелось побывать в сотне разных вселенных, и среди властителей ее считали знатоком великого множества архитектурных стилей. Но то, что она увидела на земле, превосходило по неприглядности все границы дозволенного. По ее словам, архитектура этого города была ничем иным, как рвоты разума. Кикаха объяснил ей план дальнейших действий. Им следовало переехать в Голливуд и найти гостиницу в каком-нибудь дешевом районе. Из прочитанных газет и журналов он узнал, что в таких местах селились бродяги и наркоманы, которых теперь называли хиппи. Кикаха считал, что там их наряд и отсутствие багажа ни у кого не вызовут подозрений. Через несколько минут они поймали такси и отправились на сансет бульвар где потом довольно долго прогуливались пешком. После захода солнца на улицах зажглись фонари. Машины заполняли бульвар и следовали друг за другом бампер в бампер. На тротуарах появились толпы людей, и многие из них походили на тех хиппи, о которых Кикаха читал. Повсюду встречались персонажи фильмов, которыми так славился Голливуд. Кикаха остановил несколько бездельно бродивших юнцов и расспросил их о комнатах, сдаваемых в наем. Больше всех путешественникам помог молодой парень в дорогом костюме. Длинные волосы, пышные баки и усы образца 1890 года делали его похожим на пушистую игрушку. Ему так понравилось давать советы, что он даже пригласил их в ресторан. Парень буквально ошалел от красоты и очарования Ананы. Заметив это, Кикаха любезно откланялся, и они ушли. Через полчаса им удалось снять комнату в дешевой гостинице на одной из боковых улочек. О роскоши говорить не приходилось, но номер вполне устраивал Кикаху. Последние несколько лет он провел среди индейцев и привык к условиям походной жизни. Здесь ему не хватало только тишины. В соседней комнате устроили вечеринку. Радио и проигрыватель рвали нервы, захлебываясь визгом новомодного рока. В такт музыки топало множество ног, и временами слышались пьяные крики. Пока она принимала душ, Кикаха исследовал содержимое двух бумажников. Судя по данным водительских удостоверений, Фредерик Джеймс Мазарин и Джеффри Виласкис Рамос проживали на бульваре Уилшир. Карта, которую он позаимствовал в автобусе, подсказала, что указанные адреса находились в самом центре района. Кикаха подозревал, что оба преступника жили в какой-то гостинице. Мазарину было 48 лет, Рамосу – 46. Кикаха нашел в бумажниках около дюжины кредитных карточек, почти неизвестных в 1946 году, несколько фотографий двух мужчин с девицами и фото пожилой женщины, очевидно, матери Рамоса. Кроме этого, Кикаха насчитал 320 долларов и обнаружил в бумажнике Мазарина клочок бумаги с десятью инициалами в одной колонке и телефонными номерами в другой. Он зашел в ванную и, открыв дверь душа, сообщил Анане, что собирается прогуляться до первой телефонной будки. «Почему ты не воспользуешься телефоном в номере?» – спросила она. «Он подключен к сети через коммутатор гостиницы. Я не хочу рисковать, потому что разговор могут подслушать». Кикаха прошел несколько кварталов, заглянул в аптеку и разменял несколько долларов на мелочь. Он постоял немного, размышляя, стоит ли пользоваться телефоном аптеки, но решил вернуться к будке у гостиницы. Обзванивая номера, он мог бы наблюдать за входом в здание. Его внимание привлек книжный стенд. Икаха попытался вспомнить, когда читал последнюю книгу. «Скорее всего, у тишквитмуаков», – подумал он, «но они писали только о науках, истории и теологии. Художественную литературу издавал народ на ярусе Атлантиды, Однако Кикаха провел среди них слишком мало времени, хотя и тешил себя надеждой пожить там однажды подольше. Несколько книг имелось у симитов Хамшема и германских рыцарей Дракландии, но число романов сводилось к двум десяткам, а разнообразие тем оставляло желать лучшего. Во дворце Вольфа имелась большая библиотека, собранная из 20 миллионов книг и их видеозаписей, но Кикаха заглядывал туда слишком редко, чтобы успеть прочитать хотя бы самую малость. Понимая, что ему не стоит тратить время впустую, он не утерпел и задержался у стенда. Осмотрев прекрасно изданные тома, Кикаха купил три книги. Первую написал Том Вольф, но не тот Томас Вольф, которого он знал. Судя по обложке, книга могла дать информацию о духе и чаяниях современной эпохи. Другая была документальной. Ее написал Азимов. Как оказалось, тот самый писатель-фантаст, которого он помнил. Третья книга касалась черной революции. Кикаха подошел к полке с журналами и купил «Лук», де «Сетеде Ревю», «Нью-Йоркер» и «Лос-Анджелес Мэгазин». После некоторых колебаний он прибавил к ним пару журналов с научной фантастикой. Завернув книги и журналы в вечерний «Таймс», Кикаха вернулся к телефонной будке, позвонил Анане и убедился, что с ней все в порядке. Приготовив бумагу и карандаш, он начал обзванивать номера, указанные на листке из бумажника. По трем номерам отозвались женщины, которые напрочь отрицали знакомство с Мазарином. По другим трем номерам никто не ответил. Кикаха решил перезвонить по ним позже. Седьмой номер, судя по разговорам, послышавшимся в трубке, принадлежал букмекеру. Человек, поднявший трубку, отвечал в том же духе, что и женщины. Восьмой звонок вывел Кикаху на бармена, и он сказал, что ищет Мазарина. «Неужели ты ничего не слышал, приятель?» – с удивлением спросил бармен. «Мазарина сегодня убили». «Как убили?» – завопил Кикаха, будто новость потрясла его до глубины души. «Кто это сделал?» «Никто не знает. Фред с другими ребятами подвозили какого-то парня. Тот дуру не валял, выхватил у Чарли пистолет, пальнул Фреду в грудь, а потом оглушил Чарли, Рамоса и Зигу». «Что за дела?» – проревел Кикаха. «Эти парни не с куста упали. Они не могли так лопухнуться. У шефа поедет крыша. Я думаю, он уже себе все пятки отбил, топая ногами». «Да брось ты, парень. Таким дерьмом Кембринга не прошибешь. Ладно, мне пора». «Клиенты заждались. А ты заваливай при случае. Если выставишь стаканчик, я расскажу тебе о Фреде самые кровавые подробности». Кикаха записал имя Кембринга и попытался найти его в телефонной книге. В справочнике Лос-Анджелеса такого не оказалось, как, впрочем, и в соседних городах. По девятому номеру он попал в гараж городишка Калвер. Мужчина, ответивший на звонок, сказал, что не знает никакого Мазарина. Кикаха засомневался в его искренности, но настаивать не стал и повесил трубку. Последний номер стоял напротив инициалов «РК». Кикаха надеялся, что буквы обозначали «Р» Кембринга, но женщина, ответившая ему, представилась как Рома Келмерс. Она отвечала на вопросы с той же настороженностью, что и остальные. Он снова позвонил Анане и еще раз удостоверился, что с ней все в порядке. Вернувшись в номер, Кикаха заказал ужин из цеплячьего восторга. Он съел все, что находилось в коробке, хотя в пище по-прежнему чего-то не доставало и чувствовался все тот же неприятный привкус. Она поморщилась, поохала, но съела все без остатка. «Завтра суббота», – сказал Кикаха, – «если мы не найдем никаких зацепок, нам надо будет сходить в магазин и купить какую-нибудь одежду». Он принял душ и едва успел просушить волосы, как принесли бутылку дикой утки и шесть бутылок туборга. Анана попробовала и то, и другое, но остановила свой выбор на датском пиве. Кикаха пригубил бурбон и недовольно скривился. Владелец магазина утверждал, что его бурбон – один из лучших в мире – «Ничего не поделаешь», – подумал Кикаха. «Он пробовал виски четверть века назад, и ему, очевидно, придется заново привыкать ко всему, что когда-то было знакомым и обычным. Если только для этого найдется время», – в чем он сильно сомневался. Туборг ему понравился, и Кикаха решил выпить бутылку или две. От пива он еще не отвык, поскольку в многоярусном мире его изготавливали в не меньших количествах, чем на Земле». Он сидел в кресле, потягивая пиво, и медленно читал вслух газеты. Анана, прикрыв глаза, запоминала незнакомые слова. Кикаха надеялся отыскать какое-нибудь упоминание о Вольфе, Хрисеиде или Звонаре. Наткнувшись на статью о хамах Люцифера, он хмыкнул и выпрямился в кресле. Их нашли полуголыми, избитыми и обгоревшими на трассе неподалеку от озера Ароухед. Пострадавшие объяснили полиции, что на них напала банда, с которой они вели войну за эту территорию. В странице Дальше он нашел сообщение о крушении вертолета близ озера Ароухед. Вертолет, приписанный к аэропорту Санта-Моники, принадлежал мистеру Кембрингу, который неоднократно привлекался в прошлом к суду за подкуп муниципальных чиновников в связи с земельными сделками. Кикаха завопил от восторга, а затем объяснил она какую возможность они получили. В газетной статье адрес Кембринга не указывался. Кикаха позвонил в финансовый отдел фирмы Tophead Enterprises, которой владел мистер Кембринг. Он довольно долго слушал длинные гудки, потом не выдержал и позвонил в Лос-Анджелес Times. Минуты 3-4 его гоняли от репортера к репортеру, но в конце концов он получил необходимую информацию. Мистер Рой Арндел Кембринг проживал на бульваре Римпо, Осмотрев карту города, Кикаха обнаружил, что его дом находится всего в нескольких кварталах от гостиницы, то есть в северной части Уилшера. «Какая приятная удача», – прошептал Кикаха. «Я все равно нашел бы его, сам или с помощью частного детектива, но на это ушло бы время. Ладно, давай-ка в постельку. Завтра у нас будет много дел».